В аудиокниге упоминаются соцсети Meta Platforms Incorporated, деятельность которой, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Посвящается Виталию Благову, Анне и Андрею Лебедевым. Пролог. В комнате и раньше бывало шумно, но шумно по-другому. Раньше был упорядоченный шум, стройный, под чутким руководством по чьей-то указке, согласно регламенту. Пианинный перелив, гитарный трынь, театральная реплика, фонограмма из магнитофона и слова «Сегодня все молодцы, до встречи завтра». Так продолжалось из года в год, без сбоев, без ошибок. В комнату не заходили ночью, потому что скорее это была не комната, а класс, кабинет. Или что-то между комнатой и кабинетом. Больничное помещение, в котором было предписано заниматься творчеством и уходить ровно в 19 часов, не позднее. Но случилась ночь, худшая из всех ночей, когда все растрескалось, сломалось, задребезжало. В комнату набилось безумие. Безумные, шумные, бесстыжие, освобожденные, потерявшиеся. Танцевали последний танец, допевали все свои песни. Смеялись за всех, за себя, за других. Чувствовали, что смеха больше не будет, что музыка умрет. По разливался воск. Его собирали мужские пальцы с заусенцами и бросали в потолок. На спине лежала девчонка в черном мешке толстовки и хохотала так, что не видела, лепился ли воск к потолку, потому что от смеха была вся в слезах. Их было семеро. Они были похожие они бы прошли мимо друг друга, если бы встретились на улице. Женщина с шаром из волос, всегда носившая скромно ситцевая, надевала на себя синтетические блузы, дешевое красное платье, мантию судьи, соломенную шляпу. Она наслаивала одно на другое и разрасталась вширь, становясь похожей на трепичную ель. Если бы стены могли чувствовать, Им стало бы стыдно за резкие тени, которые лупили по их бежевому тону, за пятно зеленой краски, еще не высохшее, за к ним шкафы, которые стошнило вещами на пол. Эти стены много лет оберегались по графику, ответственными за помещение. С достоинством наблюдали за болеющими, выздоравливающими и срывающимися. Теперь они были осквернены и испачканы. Перемещались лица, иногда сталкивались друг с другом, Иногда валились на пол, гладкие и сморщенные, щетинистые и голые, круглые и овальные. Появилось одно зеленое с длинным носом, бородавкой, красными глазницами и дырками вместо зрачков. Белые лица разбежались, затем завопили и сбились в кучу вокруг зеленого. Руки разных тел сомкнулись и стали крутиться хороводом вокруг тощего тела с зеленой головой. Между потолком и полом прыгал звук, бьющий из колонки. Ритм, речитатив, йоу, камон. Он смешивался с топотом и смехом, звоном разбитого стекла. Кто-то качал головой в такт, кто-то зажимал уши, кто-то снова лежал на полу и смеялся. Хоровод разорвался, лица разбрелись. Тело с зеленой головой залезло в ящик и достало пистолет. Зеленое лицо оторвалось и упало. На тощем теле осталось обычное лицо с маленькой бородкой. Тело начало дергаться, извиваться, разбрасывать руки и ноги. Лицо смеялось, тело подошло к окну и вытянуло руку с пистолетом. На улице могло быть совсем темно, если бы не фонарь с оранжевым светом, под которым стоял мальчик лет десяти. Он был совсем один, И смотрел на три горящих окна из десятков темных. Что он хотел там увидеть? Может, позвать взрослых, но ну, разве кто-нибудь придет? Ему нельзя было здесь быть. Ему ни в коем случае нельзя было. Ребенок смотрел на окна и боялся, но уйти никак не мог. Он искал одно конкретное лицо, пока не находил. Вытянулась рука с пистолетом. Ребенок раскрыл рот и не смог закричать. Он почувствовал, как внизу спины стало щекотно, а в теле тесно. Ребенок побежал прочь через поле, кусты и деревья. В его голове было пусто, а руки и ноги лишились костей. Ребенок не сразу заметил сутулого деда, воняющего водкой, который тащил свое тело по асфальтированной дорожке. А когда заметил, остановился, сел на траву и заплакал. Дед тоже остановился, но плакать не стал. Если бы ребенок побежал дальше, он наткнулся бы на бетонный забор с завитками колючей проволоки. В ней иногда застревали фрукты и ягоды, падающие с деревьев. Крупные птицы ранили лапы, пытаясь достать эти фрукты и ягоды, хотя возле забора валялось все то же самое, и у птиц не было никакой необходимости их доставать. Забор прилегал к дороге побитый и растрескавшийся в ямках и камешках. Пока дед старался успокоить ребенка, а тот пытался встать и бежать дальше, по дороге тряслась единственная машина — полицейская. В ней сидел человек с погонами. Одной рукой человек рулил, другой ковырял в зубах спичкой. Он думал, что главная проблема этого вечера была в куске курятины, который застрял где-то чуть ли не возле гланд и уже начинал тухнуть но человек в форме еще не знал о предстоящей встрече с ребенком пьяным дедом и зданием с тремя горящими окнами. Человек не знал, что его ждет проблема, которая станет главной не только этим вечером, а, может быть, во всей его жизни, пока он просто ехал в сторону бетонного забора. Город, в котором работал полицейский, был маленьким и жарким. В нем стояло несколько кирпичных многоэтажек, много панелек и еще больше маленьких домиков, слепленных из глины и соломы. Почти шесть месяцев в году люди томились от духоты, выходили из домов и не знали, куда пойти, кроме лысой площади и жидкого сквера. Люди занимали себя работой, если она у них была, а в свободные часы шатались туда-сюда, прятались на скамейках под виноградниками. Ночью люди спали. Зато со строек, из подвалов, складов, помоек и гаражей выползали уличные животные. Худые собаки, осторожные кошки, ежи, крысы, ящерицы. Пока человек в форме ехал к бетонному забору с колючими завитками, где-то во дворах с дерева упал грецкий орех и напугал кошку, которая тут же спряталась под облупленной машиной. Город был наростом, гнилой мозолью, вечным прыщом на холме, прислонившемся к горе. Если бы у горы были глаза, она никогда бы не опустила их на этот город. Напуганная кошка, больная птичья лапа, пистолет в руках, рыдающий ребенок, человек в форме никак не могли бы взволновать гору. На уроках краеведения детям рассказывали легенду про двух джигитов отца и сына, которые однажды сразились из-за красавицы. Рассекали головы, отрубали мечом руки-ноги, покалечили друг друга и проиграли оба. Части их тел превратились в горы. Эта гора была сердцем молодого джигита. Оно билось веками. Билось, когда шел дождь, вода стекала вниз, проглатывала камни и землю, становилась сильной и валила деревья. Билось, когда шакалы дрались друг с другом за территорию и слышался виск, вопль, летели клочья шерсти и разрывались шкуры, когда в одиночестве рожали лисицы и перегрозали пуповины своим детенышам. Сердце горы никогда не замирало. Гора хранила секреты мертвецов, гниющих или давно сгнивших в ее полях, расщелинах и лесах, убитых на священной войне, на позорной войне, закопанных тайно, оставленных бесславно, давно и недавно в папахе и адидасе, с ржавым мечом и золотой цепью. Гора не стала бы рассказывать о своих мертвецах, но лишь потому, что ей было все равно, кто мертв, а кто пока еще жив. Ведь даже тот, кто жив, Мертвец для горы. Город рассыпался на камни, черепички, пыль, ржавые осколки. Те, кто с мышцами и костями уже растворились в земле, на которой стоит гора. Или, может быть, в ней самой. Орущая кошка, мент, пистолет, смертельно напуганный мальчик, сине-красные огни, пара выстрелов и упавшее на бетон человеческое тело. Все это ничего не значило для горы. Совсем ничего».